Что же касается деятельности Тасмагомбетова на посту премьера, то и с той поры вспоминается лишь настоящая война властей с региональной прессой и удушение телеканалов путем тендеров на частоты, да оптимизация, а попросту закрытие школ, больниц и детских садов. И, пожалуй, еще законопроекты о земле и о правовом режиме чрезвычайного положения – согласно которому любое стихийное бедствие может привести к прекращению работы телеканалов и газет, замене директоров любых предприятий и отмене конституционных прав граждан. Владимир Ни, скромный и незаметный пенсионер Владимир Ни в неформальной иерархии президентской акорды занимает очень важное место. На языке криминалитета его должность называется казначей, держатель криминального общака. Патриарх корейской группы, контролирующей значительную долю казахской сырьевой индустрии, Владимир Ни в своё время служил управляющим делами президента. Главный подвиг, совершённый им на этом посту, не остался неоценённым нашим президентом. Обширнейшее хозяйство бывшей казахской коммунистической партии, включающее в себя здания партийных школ, резиденции и виллы, автогаражи, а также земли, пастбища, парки, санатории, фермы, дома отдыха, цветники, рыболовецкие хозяйства и охотничьи угодья. И много ещё чего, при самом скромном подсчёте, тянущей на миллиард долларов в один прекрасный день оказалась приватизированным никому неизвестной алматинской частной фирмочкой Хозу с грошовым капиталом. Разумеется, наш скромный Владимир Васильевич оказался в числе учредителей внезапно разбогатевшей компашки. Но его роль в жизни современного Казахстана не ограничивается переписыванием активов и надзором за деятельностью лауреата журнала Forbes Владимира Кима, назначенного владельца Казахмыса. Многие пользователи интернета в своё время имели возможность послушать его диалог с главным редактором принадлежащей корейской группе газетёнки Время. Где Владимир Нии требовал от редактора Игоря Мельцера побольше писать о преступлениях бывшего посла Алиева, а собеседник Дезель культуры, так сказать, в ответ рекомендовал подбросить во время завтрашнего обыска в доме депутата парламента Дерегина Зарбаевой отрезанные пальцы и ещё что-нибудь в этом роде. Но что скромный, но влиятельный пенсионер, официально никакого отношения к газете Времени имеющий, отвечает: "Это не твои дела. Там завтра Бауржан, глава МВД Бауржан Мухамеджанов повторно всё обыщет, официально всё там найдёт: доказательства, лекарства и иголки". Цитируется по российской независимой газете Коммерсант от 25 октября 2007 года. Владимир Ким, этот человек войдёт в историю одной летучей фразой: вы сами по себе больше, чем самолёт. Это было сказано президенту Республики Нурсултану Назарбаеву как объяснение, почему тот должен взять в подарок от корпорации Казахмыс очередной летательный аппарат в виде нового Боинга. Как известно, на предположение, что он больше этого Боинга, крёстный тесть ответил: "Ну это понятно". За пределами Казахстана Ким больше известен как главный представитель нашей страны в списке миллиардеров журнала Forbes. Он лидирует среди восьмирых казахов с убедительным показателем 4,7 миллиарда долларов личного состояния. В графе состояние журнал написал: "сделал сам". В этом положем Forbes сильно ошибся. Ничего Владимир Ким сам не зарабатывал и не строил. Нурсултан Назарбаев просто отписал своему подельнику одно из самых прибыльных предприятий Казахстана, построенное еще в советские времена на месте медных месторождений под Балхашем. Так бывшая советская Балхаш-медь превратилась в нынешнюю частную публичную корпорацию «Казахмыс», торгующую акциями на лондонской бирже одну из опор финансово-промышленной империи Крёстного тестя. Ким сколотил мощную лоббистскую группировку для Назарбаева в Лондоне, состоящую из следующих английских джентльменов, для которых фунты стерлингов не пахнут теневой грязью, непотапляемые торговцы оружием Дик Эвенс, ಎಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ ಎರಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾಮರ್ಥ್ ರೋಬಿನ್ ರವಿಕ ಮಸ್ಯೂ ಹರ್ಥ ದೇವಿ ಮುನರೋ ಜೇಮ್ಸ್ ರೋತ್ಲಂ ಫಿಲ್ಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಯನ್ ಹಿಯಲ್ ಫ್ರಿದ್ರಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಇದುರುಗಿ